10. 30 июля 2024 года. «Ну и как тебе новый тазик?» Борода, посмотрев на Ваню, первым нарушил молчание с того момента, как мы покинули Азовскую. «Ничем не отличается от того, на котором мы продвигались с Раевки», — пожал плечами тот. «Для меня главное, чтобы машина ехала, а лебедки, туманки, понты». «Ой-ой-ой!» — скривился Руслан, — и поняв, что ничего путного он от кощей не добьется, повернулся к заднему сиденью. «Что у тебя там произошло с цыганками? Вы, когда вышли из дома, баху был сам не свой. Гадание на кофейной гуще. Сделали мне долгосрочную перспективу моих действий. В двух словах, все хорошо. Не то чтобы я не хотел вести диалог, мои мысли были погружены именно в ту ситуацию, которой интересовался Руслан». Всю свою жизнь я прикладывал усилия, чтобы соприкасаться с подобными мероприятиями как можно меньше. Тарологи, нумерологи, астрологи и иже с ними ологи, которые захватили умы нерешительных людей на заре 20-х годов нынешнего столетия. Живешь тебе такой, никого не трогаешь, а потом кто-то от тебе вдруг говорит «будет вот так». Включается сила самовнушения, и вот ты уже подгоняешь все события своей жизни под услышанное. Сидя на заднем сиденье автомобиля, я пытался найти ответы на кучу взаимосвязанных между собой вопросов. Почему события сегодняшнего утра сложились именно так, что мы были вынуждены задержаться несколько раз? Сначала люди Андрея, которые должны были закопать для нас часть рва, вышли на работу на час позже, чем планировалось. Потом его неожиданное предложение отдать нам свой уазик, на котором он ездил на охоту. Перегрузка нашего арсенала. Слив бензина. И вот в последний момент меня ловит Бахов в сопровождении двух цыганок со словами, что одна из них почтет за честь погадать мне, а он присутствует в качестве переводчика. Какой леший дернул меня пойти с ними. Как будто на поводке увели. Конечно, от Руслана, ждавшего меня во дворе дома, не ускользнули ни мой мрачный взгляд, ни шокированное состояние Бахтало, который покинул дом Андрея, даже не попрощавшись с нами. Надо отдать должное моему товарищу. Получив от меня эту талику информации, он не будет больше допытываться. Во всяком случае, пока не напридумывает в своей плешивой башке всякой ерунды, в которую после поверит. Я искренне надеюсь, что мой ответ не только убедил Мохнатова, но и отсрочил возможный сеанс самовнушения на максимум. Слова же самой цыганки, беспрерывно прокручиваемые мной в голове, находятся за гранью моего понимания и останутся они при мне до момента, пока не произойдет ситуация, которая позволит интерпретировать их во что-то более или менее несущее смысловую нагрузку. Мы выехали на окраину Северской, продолжив путь по федеральной трассе Краснодар-Верхнебаканский, обозначаемой раньше в навигаторах А-146, именно в час дня. Следующим населенным пунктом на нашем пути был Афибский. За прошедшие пять дней мы преодолели практически три четверти пути и сделали этот фу фуд фу без потерь, если, конечно, не брать во внимание потраченные нервы. Никто не выходил за пределы Северской, пока это было возможно сделать, и тем более никто этого не делал после того, как жители Ильского и Азовской собственноручно отрезали себя от внешнего мира. Мы были первыми людьми, пришедшими в этот оплот человечества и покинувшими его, уйдя дальше. Теперь же нас ждет пустошь, израненная взрывами и испепеленная пожарами земля, которую покинул не только Бог, но и жизнь, во всяком случае, разумная. Федеральная трасса А146, 37 километр. 37 километров отделяют меня от Краснодара. Но чем ближе я к цели тем сильнее на меня накатывает ощущение непонятной тревоги. Есть, конечно, вероятность, что это смесь волнения, адреналина и давным-давно забытой искренней радости. А может быть, всему виной пейзаж, сопровождающий нас последние несколько километров. Возможно, Ваня полностью разделяет мои чувства, а Руслан просто пытается отвлечь нас разговором. Я толком не встречал машин с того момента, как мы покинули Новороссийск. Все дороги, по которым нам приходилось ехать, давили своей пустотой. Положение изменилось, стоило выехать на Северскую. Встречка была девственно пуста. Зато наша полоса, ведущая в сторону Краснодара, абсолютно не радовала открывшейся картиной. Брошенные остовы машин с отсутствующими стеклами и выгоревшим за эти годы лакокрасочным покрытием были хаотично разбросаны между правым рядом и обочиной. Мы попали в царство призраков, автомобильный лимб, в котором они терпеливо дожидались своего хорона. Фраза «чем дальше в лес, тем больше дров» была уместна, как никогда. Я не сводил взгляда с левой стороны дороги, разглядывая унылый пейзаж, и поэтому увидел обугленную фуру, лишь когда мы приблизились к ней практически вплотную. «Твою ж ты мать!» Бордаб проводил взглядом, перекрывавший наискось оба ряда труп, сгоревший дотла и вросший колесными дисками в дорожное полотно автоцистерны. Горело так, что асфальт поплыл. Ваня выехал навстречу и, миновав неожиданную преграду, остановил машину. Скорее всего, когда начались взрывы, водитель автоцистерны хотел развернуться, чтобы уехать, но смог лишь закрыть проезд для тех, кто двигался за ним. На ближайшие полкилометра обе полосы были заставлены проржавевшими остовами разномастных легковушек. Странно как-то все это. На этом участке трассы практически никогда не было плотного трафика. Люди стояли в пробке, когда ад раскрыл свои ворота. Буквально через сотню метров от сгоревшего автовоза по нашей стороне появился забор из бетонных секций с рельефными квадратами. Раньше такие ограждения были неотъемлемой частью российского пейзажа. Стройки, пустыри или просто частная территория – Все было по кругу обнесено конструкциями такого типа. Забор заканчивался открытыми нараспашку откатными воротами, в проеме которых навсегда замерла небольшая взорванная колонна военной техники, состоявшая из головного БТР, двух ЗРК и Урала. Собственно, нашлась и причина образовавшейся на трассе пробки в виде также выглядевшего и должно быть замыкающего въезжающую колонну БТР перегородившего дорогу перед съездом на эту территорию. Хотели пропустить технику, но не успели. Руслан похлопал Ваню по плечу, заставив остановить машину напротив въезда на территорию. Повернулся ко мне и, чуть кивнув головой вперед, молча спросил. «Ну что?» Я так же молча лишь пожал плечами в ответ, чуть скривив губы. «Да хрен знает». «Но чего ты в самом деле?» Борода, задрав лобную мышцу гордецов на максимум возможностей, потянул плечами к ушам и сделал выражение лица, как у кота и Шрека. Закатив глаза, я цокнул языком и чуть кинул головой в сторону ворот. «Пойдем, хрен с тобой». Русик сжал ладонь в кулак, согнул ее в локтевом суставе и чуть дернул вниз. «Есть!» Следом он еще раз похлопал Ваню по плечу и мотнул головой на замеревший в проеме ЗРК. «Идем!» «Да ну нахер!» Ваня отвел голову назад и, поднимая брови, перевел взгляд на меня. Я медленно моргнул в ответ «Да». «Чтоб вас, черти, драли!» Ваня, насупившись, шумно выдохнул, но все же крутанул руль в сторону КПП и остановил машину напротив Урала. Ох уж этот бессловесный мужской разговор кивков и жестов! И поняли же все друг друга. Правая стойка ворот крепилась к крайней бетонной секции. Левый же столб — был пристроен к стене двухэтажного здания. В метре от ворот была дверь, ведущая внутрь, чудом уцелевшая над ней выцветшей табличкой, на которой на синем фоне было написано «караульное помещение». Если вояки выбрали это место в качестве дислокации, то наверняка там найдется чем поживиться таким прожженным мародером, как мы. Мы зашли в дверной проем с парадного входа и попали в небольшую проходную с турникетом и рамкой металлоискателя. Борода, не церемонясь, выбил ногой дверь, ведущую в дежурку, и зашел внутрь помещения. Подняв с пола один из валявшихся журналов, он положил его на пульт управления КПП. — ЦТТ и нефтетранс. Журнал посещений. Борода поднял на меня взгляд. «Это нефтяники. Наша контора. Та, из-за которой Шесхариса больше не существует. Только аббревиатура ни хрена не Какой-то набор букв. Цех технологического транспорта и спецтехники. Я посмотрел на Мохнатова. Гараж, чтобы устранять неожиданные поломки на трассе. Тут и ремзона и склад запчастей, и собственный эвакуатор, и прочее благо жизни развитой и богатой организации. Территория гаража у нефтяников просто огромная». Хоть и выглядит она сейчас, мягко говоря, не очень. Помимо сгоревшей в дверях техники, больше не было никаких намеков на присутствие военного контингента. А с учетом того, что ад раскрылся в выходной, той местной техники здесь было не особо много. У меня не было никакого желания бродить здесь, тем более не имея никакой информации о цели нашего присутствия. Пока Борода хозяйничал в дежурке, мы с вами вышли во двор гаража. Все постройки находившие в непосредственной близости от административного здания, были уничтожены. На крыше стоявшего справа от нас ангара, проделав в ней огромную вмятину, лежала прожекторная мачта с венчавшим ее громотводом. Находившееся чуть дальше здание имело несколько рваных дыр в крыше. Как-то странно это все. Понятно, нанести удар НПЗ – стратегическая цель. Но зачем загонять в гараж средства ПВО – которые, если разобраться, и внутрь-то попасть не успели. «Ну что, страдальцы, дядя Руслан все выяснил». Борода вырос у нас за спинами, похлопывая по журналу. За два дня до заварухи вояки выбрали этот гараж как пункт размещения подразделения ПВО и даже успели приспособить один из боксов под собственные нужды. Видимо, нефтяники решили заранее безопасить свои объекты. «Ага», — саркастично кинул Кощей, «то-то половина Ильского в руинах лежит». «Короче, к чему я вам все это рассказываю?» Борода обошел нас, встав напротив. «Где-то здесь находится запас огнестрела на взвод из 30 человек. Именно такое количество было расквартировано на этой территории. У нас в багажнике лежит шесть полностью заряженных АКС, плюс наши автоматы. Да и в конце концов, я посмотрел на Мохнатова, мы же не сомалийские пираты, а всего лишь туристы, заплутавшие по пути к краевой столице». У них велась строгая подотчетность – и в списке ввезенного на территорию оружия числится винтарь, три штуки, и ты прекрасно знаешь мою слабость к оружию этого типа. Руслан потряс журналом. Похоже, их настолько внезапно атаковали, что никто этот журнал даже спрятать не додумался. Опережа обвинение о личной заинтересованности, спешу доложить, что помимо винтарей есть еще четыре ящика эфак и ящик мух. Про боезапас 762 я молчу. То число, будто кто-то жопой сел на калькулятор. «С этим добром можно судан завоевать», — скривился Кощей. «Ты думаешь, что такой арсенал могли бросить? У меня нет желания оставлять за забором машину и плутать по этой территории в поисках мнимого счастья». Вопреки всем протестам и непрекращающемуся ворчанию Кощея, плетущегося в гарде нашего отряда, Борода все-таки нашел то, зачем пришел. Правда, это обошлось на потере часа личного времени. Не знаю, насколько равноценен этот обмен, но наш арсенал пополнился двумя РПГ-18, минимум двадцатью магазинами 7.62 и десятком гранат. И все же, несмотря на столь щедрый лов, Руслан остался весьма недоволен, так и не получив в свое распоряжение заветную игрушку. Теперь же мохнатый, тащивший на одном плече сразу оба РПГ и калаш на другом, всем своим видом походил на сурового маджахеда. — Это еще что за хрень? Ваня, увидев на асфальте темное пятно, тут же бросился к Уазику. — Ехали бы на своей тачке. Нет, послушал вас. Теперь залить здесь хрен знает насколько. Да не истерии. Борода, так и не снявший оба тубуса мухи с плеча, присел рядом с пятном. — У меня отец всю жизнь водителем был. «Я в гараже времени провел больше, чем дома. Любую техническую жидкость по запаху определю». Потрогав пятно пальцами, он медленно поднес их к носу, скривился еще сильнее и с отвращением вытер пальцы об асфальт. «Воняет собачьей саниной!» Пометил, сука. «Я миллион процентов даю, что эта тварь сейчас, мало того, что находится где-то неподалеку, так еще однозначно нас видит. Хочет того же, что было в болотах». Высадить на чувство страха. Ну давай, поиграем в прятки. Сделаю вид, что принял нынешние условия игры. Я не знаю, насколько развито чутье у нынешнего шакалива в отродье, но теперь-то он уж нас точно не упустит из виду. Свои метки они заверстучают. Я перевел взгляд на Мохнатого, сидевшего около капота. Чтобы тебе пусто было с твоим винтарем паршивым. «Так, худшее, что сейчас можно сделать, пытаться свалить на кого-то вино». Сам же примерил на себя личину командира. «Так командуй». «Оба в машину», — гаркнул я на товарища. «Кирь!» — Руслан поднялся с корточек и, улыбаясь, посмотрел на меня. «Ты ж вроде как командир. Чего ты развязжался? Хватит и одной истерички в нашем небольшом отряде». «Ты до сих пор не понял, что происходит?» Я приблизился к Руслану почти вплотную. «Мы убили его самку в Раевской. Посмотри на меня и вспомни, на что я пошел, чтобы добраться до своей семьи. А теперь представь в своей плешивой башке, что я сделал бы с тем, кто причинил ей вред. Помнишь, утром возле Южного рынка я сказал тебе, что если бы я не отпустил Марголов, трупов было бы семеро. Вот только это не моргол. И даже не наш хитрозадый Анисим. Он преследует нас, чтобы отомстить». «Я только сейчас понимаю, что лучше бы шакала сожрали того слесаря возле птицефабрики. Это про него говорил Авдеич в Крымске. Когда я типа потерялся на болотах, тебя не смутило, что у трех ящерок были прострелены бошки, а четвертая была ранена в ногу?» Он выскочил из камышей в последний момент, перегрыз ей горло и исчез. Я видел его сидящим на середине трассы, когда закрывал ворота на въезд в Ульский. Я тебе отвечаю, он нас ведет с Самараевской и не успокоится до тех пор, пока не поубивает так же, как и ту араву в форпосте, медленно и методично. Улыбку с лица Руслана будто ветром сдуло. Кивнув кощею, он обошел машину справа и уселся на пассажирское сиденье. Я не заставил себя долго ждать и стоило разместиться сзади, Ваня тут же надавил на педаль акселератора. К сожалению, путь оказался недолгим. Через какие-то 600 метров мы столкнулись с барьером, преграждавшим наше дальнейшее продвижение. Раньше в этом месте была трубопроводная эстакада, соединяющая Афибский НПЗ с нефтехранилищем и железнодорожным терминалом. Теперь же опорные металлоконструкции, пролет эстакады, идущие над дорогой и то, что раньше было трубами, превратилось в груду покореженного железа, валявшегося на земле. Я вышел из машины с ваниной стороны машинально толкнув так и не закрывшуюся дверь и замер, разглядывая последствия чего-то необдуманного решения, принятого три года назад. По ту сторону останков эстакады стояла вторая часть военной колонны, насчитывающая не меньше десятка единиц техники. Видимо, техника, встреченная нами возле гаража, тоже была частью этой колонны и даже успела проскочить, только это не облегчило ее участь. Периферийным зрением я уловил едва различимое движение с левой стороны и тут же повернулся туда. Буквально в пяти метрах от обочины, под опорой эстакады, стояла чудом уцелевшая сторожка, обшитая выгоревшим профнастилом. Я замер, глядя в небольшой проем единственного окна. Даже если в этом тесном помещении последние три года жил человек, то, скорее всего, он утратил рассудок. Хотя, вон Кощей, сидит в машине. До этого три года в одиночестве, и ничего. Стоило только вспомнить про Ваню, и за спиной раздался длинный сигнал, заставивший меня вздрогнуть. Меня вдруг накрыло осознание собственного дебилизма. Выходя из машины, я даже не взял с собой оружие. Резко крутанувшись на месте, я рванул в сторону машины, и за спиной послышался самый ужасный звук, который только можно было услышать — семенящий топот. Дернув на себя полуприкрытую дверь, я залетел внутрь машины, перехватился за дверную карту и потянул ее на себя, чтобы закрыть. Дверь не успела дойти до щелчка буквально 15 сантиметров. И вслед за мной в салоне появилась чешуйчатая башка ящерки, моментально вцепившаяся в мою левую ногу. Заорав от накатившего приступа ужаса, я со всей дури дернул дверь на себя. Раздался хруст аккурат с которым укус усилился и тут же начал слабеть. Вторая попытка закрыть дверь, и глаза ящерки закатились под веки. «У тебя нет билета, мразь!» Я вытолкнул ногой мертвую ящерицу и, захлопнув дверь, повернулся к бледному кощею. Разворачивать тазик, едем обратно. На втором съезде налево». Ваня тут же включил заднюю передачу и, чуть отъехав, пошел на разворот. Чуть ослабив шнуровку левого ботинка, Я живо затолкал в него штанину и завязал шнурки. «Ира, что с ногой?» Борода потянул руку ко мне. «Нормально все у меня с ногой!» Огрызнулся я. И ударив по ладони Руслана, тут же переключил внимание на Кащея. Съезд, про который я сказал, ведет на территорию Афибского НПЗ. В тот злосчастный год, когда мы ехали в Краснодар к теще, я залип в пробку чуть дальше гаража нефтяников. От нечего делать, я залез в карты, чтобы найти альтернативный маршрут. В общем, дорога есть. Правда, в этот раз мне пришлось развернуться, потому что мой маршрут уперся в одно из КПП нефтеперерабатывающего завода. Судя по обстановке, у охраны выходной, а значит, проблем с проездом не будет. Может, действительно, зря я шизовал по поводу «Шакала». За время, потраченное на объезд, нам не встретилось ни души. Дорога, принадлежавшая Афибскому НПЗ и пролегающая между двух заборов из бетонных секций, кои нам уже встречались около гаража нефтяников, вывела нас на окраину поселка. Что случилось с самим заводом, осталось тайной, окутанной мраком. Хотя я почему-то уверен, что выглядит он точно так же, как и его младший брат в Ульском. Трасса встретила нас с полным отсутствием машин все тот же унылый пейзаж и свинцовое небо. Попадавшиеся то и дело на нашем пути выцветшие дорожные указатели уведомляли об уменьшении расстояния до пункта нашего назначения. «Так, у нас сейчас на пути будет НМ. Следом Яблоновский, а там и до Краснодара рукой подать. Кто бы мог подумать, еще пару недель назад, что мы зайдем так далеко?» Борода хлопнул кощею по плечу и повернулся ко мне. «Где собираешься искать своих?» «Да хрен знает!» – пожал я плечами. «У Таниных родителей в Краснодаре было две квартиры. Одна в юбилейном, другая недалеко от парка, который построил один состоятельный и при этом неравнодушный человек. Проблема в том, что это два разных конца города. На месте разберемся. Я старался внешне не проявлять никаких признаков, но внутри у меня все дрожало одновременно и от волнения, и от радости. Радости того, что спустя три бессонных года проводимых в пьяном угаре. Я нашел в себе силы и сделал то, что должен был сделать. А волнение от вопроса «что если?» «Что если я ошибся?» «Что если она меня не ждет?» «Что если все это было зря?» «Так, хватит!» Дорога пошла на подъем моста, под которым была железнодорожная развязка между Краснодаром и Горячим Ключом. И я, отвернувшись, уставился в боковое окно на озеро, лежавшее внизу, и отражавший в своей безмятежной глади серую хмарь. «Охренеть!» — голос Бородатого выдернул в реальность. Киер, ты видишь?» «Парни, а что это?» Кощей затормозил и вышел из машины. За ним последовали и мы. Сразу после съезда с моста крайние полосы четырехполосной трассы были забиты машинами, плотно стоявшими друг к другу. Для проезда остался небольшой коридор — Простирающаяся на всю видимую с моста часть дороги. Знакомая схема. Точно так же выглядел въезд в форпост Крымска. Борода, обернувшись, прочитал в моих глазах собственные мысли, демонстративно дернул затвор автомата и сел в машину. Ваня, вернувшись за руль, медленно покатил вперед и въехал в коридор. В таком месте можно ожидать атаки откуда угодно. Машины стоят по обеим сторонам дороги сплошной стеной. Я нервно сжимал автомат, пока мы проезжали под воздушным переходом. Это было самое идеальное место для засады, и воображение так и рисовало, как с этого перехода раздаются выстрелы. На удивление ничего не произошло. За машинами то и дело появлялись разнообразные и разномастные представители придорожного бизнеса. Гостиницы, кафе, магазины запчастей, шиномонтажки. И в каждом таком здании я видел угрозу. «Устал ты, Кирилл Михайлович», «Выспаться бы!» Мы проехали около двух километров без какого-либо намека на присутствие людей, и стоило моему нервометру вернуться в зеленую зону, Ваня вновь начал оттормаживаться. Буквально в полусотни метров за очередным воздушным пешеходным переходом дорога расходилась на два ответвления, каждое из которых было предназначено для одностороннего движения по своему направлению. Островок безопасности, образованный развилкой, упирался в разворотную петлю, за которой находилось небольшое строение, примерно 3 на 3 метра. Оба рукава проезда были перекрыты бетонными блоками, которые, тянувшись от машин до непонятного ларька, перекрывали проезд в сторону Краснодара. Ваня замер напротив нужного нам проезда. Весь мир лежит в руинах, а Кощей безоговорочно продолжает соблюдать ПДД. Скоростной режим и движение в своей полосе. неприложные правила, несмотря ни на что. «Странно как-то. Вроде пост, а людей нет». Борода повернулся ко мне. «Что скажешь, командир?» «Если блоки преграждают всю дорогу, то на машинах тут точно никто не ездит. Хитро построено. Машины стоят плотняком через весь НМ, по обеим сторонам дороги. Получается, ни дворами, ни огородами не просочиться» только прямо от въезда и до этого места. А вот то, что нас никто не встречает, действительно как-то нагоняет жути. Ваноа, главное, чтобы машина ехала, а все остальное понты. Разматывай переднюю лебедку, сейчас мы освободим себе проезд. Можно без меня? Руслан посмотрел на нас умоляющим взглядом. У меня с самого Афипского днище рвет, еле держусь. Скривившись от услышанного, я только кивнул в сторону зданий. И борода пулей вылетел из машины, расстегивая на ходу штаны. Можно подумать, если бы я сказал «нет», ты бы никуда не пошел. Размотав трос на метр, я зацепил крюк за крайнюю эфэску, и Ваня утащил ее встречку. Зацепив вторую эфэску за петлю, я подошел к Азику. Вань, сам справишься? Я пойду обстановку провентилирую, пока наш друг выбыл на скамью запасных. Поймав кивок хохотнувшего кощея, я потянул автомата за спины. Снял его с предохранителя и шагнул в сторону ларька. Открытая дверь явила мне довольно аскетичную обстановку. Стол-тумба, журнал, лежавший на нем и стул. График дежурства, дальний кордон. Так, уже интересно. Начиная с первой страницы, на каждой последующей была указана дата и список фамилий десяти человек. Перелистывая по несколько страниц, я дошел до последней записи. 31 июля 2024 года. Десять фамилий и роспись напротив каждой из них. Неприятный холодок Казноба нежно приобнял меня сзади за плечи, постепенно окутывая собой будто одеялом. Выйдя из ларька, я перелез через оставшуюся афс и шагнул дальше. Визуальное восприятие моментально выхватило большое бесформенное багровое пятно, расплывшееся по асфальту. Развязка за ларьком имела еще одну разворотную петлю с придорожным кафе. По всему асфальту, то тут, то там, были кляксы таких же пятен. Продвигаясь по ним, как по указателям, я отошел примерно на сотню метров от своих. Рукава направления трассы разделяла большая поляна, в которой стояли несколько деревьев, простая, будто из канавы. Я помнил это, потому что после каждого дождя эти деревья стояли в воде. Перешагнув с асфальта на траву, я шел, ориентируясь на кровавые капли, коими трава была обогрена по полной программе. Я знал, что меня ждет в конце этого пути. Но все-таки должен был убедиться. Закинув автомат за спину, я устремился к ближайшему дереву. Твою мать! В канаве, тянувшейся между деревьев, лежали трупы мужчин, и всех их объединяла одна отличительная черта — разорванное горло. Три, семь, десять. Резко развернувшись, я столкнулся взглядом, знакомым мне уже шакалом, стоявшим на железнодорожной насыпи сотни метров от меня. Ах ты, тварь хитрая! Поиграть опять решил. Поддавшись злости, я вдавил спусковой крючок в тело автомата. Едва раздались первые выстрелы, шакал исчез за насыпью. Я несся обратно со скоростью испуганной лани. Я выбежал на трассу и практически одновременно со мной из здания появился Борода, пытаясь на ходу застегнуть штаны. Ваня сидел в машине, нервно сжимая руль. «Валим!» — заорал я, едва УАЗик попал в поле моего зрения. «Где Борода?» «Здесь я!» Русик бежал с противоположной стороны дороги, пытаясь на ходу застегнуть сваливающиеся штаны. «Вот это ты ускорил мои делишки!» Руслан запрыгнул на заднее кресло. «Чего случилось-то?» «В канаве, неподалеку отсюда, валяется десяток трупов». Я повернулся к Мохнатому. «Это охрана местного блокпоста. У каждого рваная рана горла. Не следует объяснять, кто их завалил. Я не знаю, как такое возможно, но эта тварь знает, куда мы направляемся. Если он попадет в Краснодар, пиши «пропало». Вместо ответа Ваня воткнул передачу и вдавил педаль акселератора. Шакал вновь напомнил о себе недалеко от въезда в Яблоновский. Чтобы войти в зигзагообразный поворот под железнодорожным путепроводом, Ваня сбросил скорость практически до двадцатки. Едва мы его преодолели, напротив выскочила матерая туша, старавшаяся держать одну скорость с нами. «УАЗик» — прекрасная машина, но набор скоростей это явно не ее конек. Несмотря на то, что стрелка спидометра подбиралась к отметке 50, «Шакал» уверенно держался параллельно машине. «Мы с какой-то вонючей псиной справиться не можем», Мохнатый нервно сжал калаш. «Мне нужен доступ на улицу, чтобы показать этой падле, кто тут папа, и я знаю, как это сделать». Вытащив подаренный Афанасием нож, Бородав с им тент на крыше, вырезая люк, и встал в полный рост. Потоптавшись на сиденье, он переместил одну ногу в багажник и, видимо, удовлетворившись точкой опоры, дал короткую очередь. Машина тем временем уверенно приближалась к Яблоновскому мосту. Если мне не изменяет память, состояние этой конструкции было настолько хреновым, что в далеком 2019 году был введен запрет на проезд грузового транспорта. Мое последнее посещение города рядом с этим мостом вовсю шла стройка нового. Жаль, что все-таки осталось на стадии стройки. Судя по доносившимся между выстрелами матом, задумка Махнатова не увенчалась успехом. Перебравшись на заднее сиденье, я перевесился корпусом в багажник, чтобы взять для него пару магазинов. Но мое внимание привлекли тубусы трофейных мух. Вытащив гранатометы в салон, я повесил их по одному на плечо и полез в люк. Ваня, машинально повернувшись на мое движение, перевел свой взгляд с глазами по пять копеек на РПГ-18. Через мгновение из салона раздался щелчок ремня безопасности в замке. «Здесь тебе не пьяные танцы, в люке Лексуса!» — начал было мохнатый, когда я появился на улице. Но осекся, едва в моих руках появилась муха. Убрав заднюю крышку, с которой я раскрыл гранатомет в боевое положение и взвел ударно-спусковой механизм. «На пассажирское и пристегнись!» — гаркнул я. «Скорость не больше полтинника!» Дорога пошла на подъем, переходя в эстакаду. Шакал вроде пропал из поля зрения, но и мы уже научены горьким опытом незаконченных дел. УАЗик вылетел на проезжую часть моста. Момент истины. Я выждал еще несколько секунд, поймал в диоптер цифру 5 и нажал на спуск Шептала. Снаряд влетел в асфальт, взрывая его ошметками. Выкинув ненужный тубус, я тут же раскрыл второй и с максимальной скоростью провел все манипуляции. Поправка на расстояние. 15. Выстрел. Снаряд прилетает примерно туда же, а следом дорожное полотно начинает дрожать под нами, напрочь игнорируя свист воздуха в ушах. До меня доносится гулкий всплеск, а взгляду предстает провал в проезжей части, догоняющий нас каждой секундой. «Твою мать, Кирилл!» — борода рывком дернул меня в салон. «Ты что сделал?» «Ваня, тапку в пол!» — заорал я чуть ли не в ухо кощею. Бедный Уазик взревел, будто раненый зверь набирая скорость. «Сцена одного дубля», — как сказал несколько дней назад Афанасий Авдеевич. «Я не знаю, у кого из наших ангелов-хранителей была сегодня смена, но отработал он ее за последние десять минут минимум на несколько лет вперед. В поле зрения появились железные ворота, полностью перекрывавшие собой всю проезжую часть. Иванев давил тормоз, прижимаясь к отбойнику, отделяющему проезжую часть от пешеходной». Я первым оказался на улице и рванул к ним, слушая, как где-то сзади происходит апогея разрушения Яблоновского моста. Пока друзья отстегивали ремни безопасности, выбираясь наружу, я тарабанил кулаками по металлу, поливая нерасторопных часовых отборной словесной магией. На середине проезда появился Руслан, устремившись ко мне быстрым шагом. «Я думал, такое возможно только в форсаже!» «Эй!» — раздалось сзади, заставив Мохнатого замереть. Повернувшись... Мы столкнулись взглядом с тяжело дышавшим шакалом. «Сзади держись!» — рявкнул борода и выхватил из ножен свой нож. чего это вдруг?» За спиной раздался щелчок, и боковым зрением я увидел, как створки ворот медленно ползут внутрь. «Если ты умрешь, все было зря!» Бросил борода через плечо, смещаясь к противоположной от машины части моста. «Найди своих! И расскажи всем, что мы сделали!» В следующий момент шакал бросился на него. Ваня, который единственный из нас староих додумался взять с собой автомат, сместился чуть левее и вдавил спусковой крючок, выпуская из него все содержимое. К сожалению, через несколько секунд автомат обиженно щелкнул осечкой. Не сбавляя скорости, шакал оттолкнулся задними лапами и прыгнул на Руслана. Вытащив из-за пояса атт я сделал несколько выстрелов, и последняя из выпущенных пуль прилетела зверю в круп, отчего тот, дернувшись в воздухе, печатался в Бородатого боком и уронил его на асфальт. Резко подорвавшись дорожного покрытия и убедившись, что противник выбыл из схватки, зверинулся к Ване. Бросившись на кощея, шакал уронил его на землю. Тот в последний момент перед падением ухитрился схватиться второй рукой за раскаленное дуло и рухнул на асфальт. «Беги, полудурок!» — заорал Ваня из последних сил, сдерживающий мутанта. «Эй!» — посмотрев на шакала... Я выбросил пустой пистолет в сторону. Это я в нее выстрелил. Она бы все равно умерла, а они прекратили ее мучения. Они здесь ни при чем. Рыкнув Ване в лицо и заставив сжаться в асфальт, шакал вслед с него и прохромал на середину дороги. От его вида мне стало поистине жутко. Опаленная местами шерсть, тяжелое дыхание и полный ненависти взгляд. Обнажив клыки, зверь медленно двинулся в мою сторону. Судя по движениям лопаток, он готовился к прыжку. Ваня моментально подскочил на ноги и, рванув куазику, открыл багажник. Схватив первый попавшийся магазин, он засунул автомат в подмышку обожженной руки и, пытаясь вставить в него боеприпас, вышел на середину дороги. Очнувшийся Руслан, перевернувшись на живот, с ужасом смотрел куда-то за мою спину. Резко подорвавшись, он рванул в сторону Вани. Одновременно с этим шакал, медленно приближавшийся до этого ко мне, сорвался с места и оттолкнулся задними лапами от асфальта. «Киря, шнурки!» — заорал борода и снес Кощея, накрывая его собой. Я тут же рухнул на землю, и звуки окружающего мира разорвал грохот крупнокалиберного пулемета, а меня накрыло чем-то теплым и липким. Выстрелы прекратились, словно по щелчку пальцев. Я приподнял голову и дернулся всем телом, отвалявшейся рядом клыкастой головы. Все асфальтное покрытие вокруг меня было усеяно кровью в перемешку с внутренностями и шерстью. До моего плеча кто-то аккуратно дотронулся. От неожиданности я встал, пытаясь усмирить внутренний зноб, бивший меня, как электрошок, и уставился на молодого парня в камуфляжном костюме. — Ты живой, братишка? Парень протянул мне руку. — Вставай, я помогу. — А-а-а! Ваня, глаза которого в буквальном смысле лезли из орбит, шарахнул ближайшего к нему солдата в зубы и встал перед Русланом. «Убрали от него руки!» С помощью протянутой руки я быстро придал себе вертикальное положение и, подбежав к Ване, схватил его за плечи. «Ваня, смотри на меня!» Я тряхнул кощей за плечи, привлекая внимание к себе. «Все хорошо. Вон Русик поднимается!» Я показал пальцем на бледного Руслана который с помощью неизвестных нам людей смог таки встать на ноги. «Киря!» кощей уставился на меня дикими глазами и принялся обшаривать мое тело. «Ты весь в крови!» «Она не моя, слава богу!» «У тебя на лице...» Ваня, оторвав одну руку от моей пропитанной насквозь кровью одежды, вытер свое лицо, размазав по нему шакалью кровь. Приобняв Ваню за плечо, я повел его в сторону ворот. По другую его руку тоже пристроился борода. Стоило только их пересечь, Кощей поднял трясущийся палец в сторону видневшихся вдали высоток, резко повернулся и схватил меня за плечи обеими руками. Из его глаз ручьем текли слезы, смывавшие свежую кровь и оставляя тонкие полоски чистой кожи. При этом Ваня улыбался во все зубы, что в совокупности с кровавым макияжем и дикими глазами придавало его лицу поистине жуткий вид. «Ты видишь? Краснодар! Краснодар!» «Мы это сделали!» Кощей рывком схватил меня за грудки, продолжая тыкать пальцем вдаль. «Краснодар, блядь!» Ваня начал задыхаться. Его глаза закатились, и мы с Русланом еле успели подхватить его под руки, чтобы не дать рухнуть на асфальт. «Ребят, давайте его нам!» Тронул меня за плечо мой новый знакомый. «Носилки, медблок его и капельницу, живо!» Четверо солдат, аккуратно забрав нашего товарища и разместив его на носилках, Тут же обогнали нас и устремились за БТР. Борода перекинул свою руку через мое плечо, и мы похромали вдвоем дальше, не обращая внимания на находившихся, мягко говоря, в шоке людей. С транса на мост вышел седой мужчина в полевой форме и быстрым твердым шагом направился к нам. «Вы какого хера в пустошь поперлись, идиоты!» Полковник замер в паре метров от нас. «Столько арсенала на вашу троицу потратили!» «Что-то не припоминаю вас в своем подразделении. Фамилии?» «Все вопросы к старшему». Мотнув на меня головой, борода похромал дальше. Полковник, приподняв одну бровь, смерил меня взглядом. «Кирилл Ерохин». Я протянул руку военному. «Заместитель главы города Новороссийск». «У моего отряда особая миссия — найти Татьяну Чернышову и ее детей». «И кто это такие?» «Моя семья». Территория, которую заняли военные, до войны принадлежала Южному автовокзалу. Собственно, с того времени здесь толком ничего не изменилось. Разве что вояки пустили несколько рядов спиральной колючки по верхушке панельного сетчатого забора, опоясывающего территорию от дальнего края посадочной зоны до края крыши здания диспетчерской. В кассовой зоне расположилась жилая и медицинская части. Камера хранения превратилась в карцер, и только туалет сохранил за собой право на неприкосновенность. Диспетчерская же стала КПП и по совместительству штабом. Больше всего меня удивили два рисовых автобуса, закрывавших собой бывшие въезд и выезд автовокзала. Они были расположены таким образом, что их двери находились со стороны укрепленной территории. Оконные проемы уличной части, включая проемы лобовых стекол, были заварены листами железа в которых вояки вырезали небольшие, примерно 10 на 10 окошки. Точно так же выглядели и окна местного штаба. Получается, уличная зона имела огромный сектор обстрела. Но больше всего удивил меня тот факт, что автобус, закрывавший собой въезд, был на ходу. Стоило нам подойти к штабу, он затарахтел движком и отъехал назад, запуская внутрь БТР, превративший шакала в фарш. Следом заехал и наш УАЗик. Помимо уже обозначенных мной элементов безопасности и обороны, по углам внутренней части двора находились вышки дозорных, оборудованные мощными прожекторами. Надо будет обязательно узнать, как военный контингент внес такие весомые корректировки в ландшафтный дизайн автовокзала. Пока Вани откисал в медблоке под капельницами, мы с Русланом по очереди приняли банные процедуры – получили чистые вещи и вернулись в штаб. Естественно, не по собственной воле. Собственно, штабом это можно было назвать с большой натяжкой. Портрет Верховного Главнокомандующего, под которым за столом сидел полковник, семантическая карта Краснодара с какими-то пометками на стене справа и несколько шкафов с документами, полностью занимавшими пространство левой стены. Во время моего рассказа о наших тяготах на маршруте «Новороссийск-Краснодар» Никто не издал ни звука. Молча, прожигая меня взглядом, он методично перестукивал пальцами по столу. «Психологическая давка. Кто первым заведет разговор, тот и проиграл». Помимо нас в кабинете находилось еще трое, как я понял, особо приближенных. Два лейтенанта и капитан, который первым мне встретился на мосту. Затянувшуюся паузу прервал один из лейтенантов. «То есть ты хочешь сказать, что все это из-за бабы?» усмехнулся тот этот вопрос борода с презрением посмотрел на источник звука задашь урологу когда пися покраснеет я пухнет что ты сказал лейтенант с багровым лицом сделал шаг в сторону улыбающегося руслана сидоренко гаркнул полковник и перевел взгляд на меня зачем вы взорвали мост чтобы убить шакала преследовавшего нас от самой раевской да да махнул рукой тот «Потому что вы убили к шакалицу. Да вас прям виндетта, ей-богу!» «Может, это вы убили людей на дальнем кордоне, а меня теперь пытаетесь убедить, что какое-то шакалье сравняло уровень своего интеллекта с человеческим?» «Вы же сами расстреляли его из БТР. Посудите, какой смысл нам было убивать людей, если мы просто шли мимо? Тем более, их там было явно не меньше десятка. Очень глупо вступать в столь неравный бой. Проедем через НМ, как коридор» никуда не свернуть и не спрятаться. Вы должны были обратить внимание, что на нашей машине нет следов от пуль, а я думаю, что в такой перестрелке именно машина пострадала бы сильнее всего. Полковник еще раз смерил нас взглядом и, выдохнув, положил руки на стол. В принципе, я его прекрасно понимаю. Утром расположение автовокзала покинул вооруженный отряд, а через несколько часов Появляются три таинственных незнакомца, перед этим уничтожают мост и рассказывают, что люди в Энеме мертвы. — Юнусов! — вояка посмотрел на капитана. — Приведи сюда третьего. Такую историю невозможно запомнить, если ты в ней не участвовал. — Я бы с радостью... — но спи, таким младенец! — пожал плечами капитан. — Я бы тоже сейчас поспал. — выдал я сквозь зевоту. Зевота, как известно, сразу же накрывает всех присутствующих. Полковник с трудом, подавив себе желание присоединиться к остальным, молча кивнул на дверь. Нам хватило пару минут, чтобы преодолеть расстояние от штаба до каз. Жилая часть оказалась обычным подобием казармы с двухъярусными кроватями, стоявшими по семь штук в три ряда. Два вдоль стен и один посередине. Додя до ближайшей койки, я рухнул на нее, даже не сняв ботинки. Пружины, явно не ожидавшее от такого наглого обращения, обиженно скрипнули в ответ. «Почти как в городском доме полторы недели назад. Только, слава богу, я просто уставший, а не вымотанный наглухо бессонной ночью и синий в хлам. Я поначалу пытался сопротивляться, но поймал себя на мысли, что если я кому-то и понадоблюсь, меня всегда могут разбудить. Веки моментально налились свинцом, отправляя меня в глубокий и, наконец-то, спокойный сон». Проснулся я от легкого укола в лобной доле. Меня даже удивил этот почти забытый сигнал. Он был настолько неожиданным, что я резко сел на кровати и прислушался к своим мыслям. Может, мигрень напоминает о себе? Едва эта мысль покинула мой разум, лоб кольнуло еще раз. «Неужели это ты, дружище? Ты даже не представляешь, как сильно я буду рад тебя видеть». Очередной укол не заставил себя долго ждать. Если это тот, о ком я думаю, а я почему-то в этом уверен, то мне срочно нужно выйти за территорию, ибо при всем своем желании я не смогу объяснить местным, что вдобавок ко всему у меня есть такой специфический товарищ. Странно, что нет никого. Жилая зона как-никак. Дерной проем внезапно качнулся в сторону, уводя и меня за собой. Запнувшись от неожиданности о свои же ноги, я еле сдержался, чтобы не заорать. Вспышка была настолько сильной, что в глазах потемнело еще раз. Стараясь выровнять свое дыхание, чтобы сбить навязчивое чувство тошноты, я кое-как присел на корточки и приподнял штанину на левой ноге. «Твою мать! Вот только этого мне не хватало! Я думал, что ящерка, прыгнувшая за мной в машину около Фипского, всего лишь царапнула кожу. И переживать не о чем. Однако выглядело все как-то ни разу не радужно». След, оставленный зубами ящерки, больше был похож на два нарыва, из которых вниз сантиметра на четыре тянулись воспалившиеся царапины. Еще не хватало сдохнуть на въезде в Краснодар. «Соберись, тряпка! Никаких сдохнуть!» Хоть внутренний призывы взбодрил меня, все же я прекрасно понимал, чем может мне грозить этот укус. Надо узнать у полковника о наличии квалифицированных медицинских работников и понадеяться, что дело обойдется обычным вскрытием подместной анестезии. Как выяснилось, никаких врачей здесь не было и в помине. На мой вопрос о кощее, до сих пор находившемся в отрубе, я получил ответ, что капельница – сборная солянка из витаминов, предназначенная именно для полевых условий. Для всех остальных случаев предполагалось использовать зеленку, йодную сетку и парацетамол. Можно все сразу, если по отдельности не помогло. Едва я подошел к нужной мне двери, Из-за нее раздался дикий гогот. К моему удивлению, зайдя в помещение, я обнаружил там бородатого, рассказывающего что-то местным. «Тебя сам Бог сюда послал». Благодаря своей врожденной харизме, Руслан, сам того не подозревая, подготовил почву для моей задумки. Мне все же пришлось приложить титанические усилия, чтобы убедить полковника выпустить меня за границу автовокзала с оружием. Борода, естественно, не остался в стороне, заверил всех что он лично проконтролирует наш выход. Полковник мялся до последнего. Решающим в этой неравной схватке здравого смысла и моего дикого стремления покинуть пределы охраняемой территории оказался мой довод, что ночью и с одним автоматом я далеко не уйду. Помимо оружия, я выпросил бинокль и узнал о ближайшей высотке, с крыши которой открывался вид на город. Стоило выйти на открытую местность, лоб тут же кольнуло. Пользуясь полученными сведениями и не обращая внимания на догоняющие меня маты, я шел вперед под периодические мягкие уколы, направлявшие меня словно маяк. Высотка выплыла из ночного мрака, словно атлант, державший небо на плечах. Чем ближе я к ней приближался, тем чаще меня подстегивала противная, пульсирующая, мигронизная боль. Кира, Борода, задыхаясь, замер на ступеньках на пару этажей ниже. «Да твою ж ты мать! Остановись! Дай отдышаться!» «Я говорил, тебе надо сесть на диету!» Бросил я через плечо, продолжая подниматься выше. «Чтоб тебя черт забрал, зараза!» — донеслось снизу. Я перескакивал через две, а по возможности и через три ступеньки. Головная боль пульсировала с такой силой, что в какой-то момент у меня появилось желание сунуть в рот два пальца и, наконец-то, избавиться от этого наваждения. Пересилив желание порожнить желудок, я преодолел последний лестничный пролет и в прямом смысле вылетел на крышу. Головную боль тут же как рукой сняла. За короткий миг не осталось и намека на мигрень. Оказавшись на крыше, я тут же припал глазами к биноклю. Темно, хоть глаз выколи. Что я вообще здесь ищу? Я убрал бинокль, вглядываясь в непроглядную тьму. «Где же ты, дружище?» «Я уверен, что именно ты привел меня в это место. Подай хоть какой-то знак». Словно в ответ на мой призыв, где-то вдалеке моргнула еле заметная золотистая точка. На крыше появился Руслан, покрывая матом не то меня, не то свою нерасторопность. Я еще раз припал к биноклю, и слова старой цыганки, услышанные в доме Андрея, наконец-то начали обретать подобие формы. «Извивается змея в кромешной тьме. Ты с вершины проследи за ней». «Звезда вдали укажет тебе путь, пройдя который сможешь все вернуть», — прошептал я. «Чего?» — скривился подошедший Руслан, матягнувшись в догонку. «Что за набор несвязанных между собой слов? Змеи, звезды. Ты на небо давно смотрел? Единственное, что там можно рассмотреть, ни хрена!» «Это то, что мне нагадали сегодня утром». «Кирилл!» — Махноты положил руку мне на плечо. «Ты взрослый мужик, а до сих пор в сказки веришь. Еще и цыганские». Проблема в том, что бабка не говорит по-русски, поэтому Бахо и пошел с ними в качестве переводчика. Я видел, как он поменялся в лице, когда она мало того, что по-нашему, так еще и в рифму понесла. Я помню этот взгляд. В прошлый раз он так смотрел на Омегу, когда тот держал барона за грудки посреди табора. Можно обыграть злость, ярость, ненависть, страх, а уж тем более ужас сыграть невозможно. А у него в глазах был именно ужас. «Так», — борода запустил Петерню в остатке волос на голове, — «давай еще раз и по порядку». «Хорошо». Извивается змея в кромешной тьме. Я повел пальцем по изгибистому руслу Кубани и перевел руку, показывая на крышу. «Ты с вершины проследи за ней. Звезда вдали укажет тебе путь, пройдя который сможешь все вернуть». Я направил палец на еле различимый огонек и сунул бинокль в руки Руслана. «Смотри». «Ни черта не вижу! Кромешная темень!» Борода оторвался от бинокля. «Зато я вижу!» Я выхватил у Бородатого прибор, хотя точка была прекрасно видна и без специальных устройств. Я даже не могу представить, что это такое. Для астрономических наблюдений явно не лучшее время. Черная хмарь скрывает от нас всю красоту звездного неба, да и слишком низко как-то для звезды. Свершина надо проследить, как тянется змея. Я снова припал к биноклю. Догадка подтвердилась моментально. Недалеко от берега Кубани стоит несколько покинутых людьми высоток. И хоть очертания различимы с трудом, понятно, что мой путеводный огонек находится на одной из крыш. Но что это? Версия, в которой отношение к этой светящейся точке имеют цыгане, однозначно находится на уровне маразма. По крайней мере, у меня наконец-то появилась четкая привязка к местности. Осталось выяснить, что это за район. Запомнив примерное местоположение светлячка относительно реки, я развернулся и быстрым шагом покинул крышу. Твою мать, Кира! Руслан просверлил взглядом мою удаляющуюся спину, хоть бы предупредил, что уходим. Творит, что хочет, сволота!» Послушай! Полковник уставился мне в глаза ни разу не добрым взглядом. «Вы появляетесь, хрен пойми откуда. Заявляйте, что вы из Новороссийска. Перед этим взрываете мост через Кубань. А напоследок я узнаю, что мои люди в Энеме мертвы, их убил какой-то одержимой жаждой мести шакал. И все это за один день. Словно и этого было мало, ты приходишь за полчаса до отбоя и требуешь вернуть тебе машину и оружие, чтобы отправиться в юбилейный. А это на минуточку окраина Краснодара. Идем далее». «За короткий промежуток времени нашего с вами знакомства у меня сложилось стойкое убеждение, что вы немного не в себе. И после каждой нашей встречи вы сами даете мне поводы, чтобы я окончательно удостоверился в этом. Вы вообще в курсе, что в мире происходит? Ты видел новых обитателей?» «Думаю, заикнись я сейчас о марголах, змеиногах и моих взаимоотношениях с ними, психически-эмоциональное состояние полковника больше не восстановится никогда» поэтому мне оставалось только молча пожать плечами в ответ. «Что ж, я расскажу тебе. Наш батальон прислали сюда через несколько месяцев после того, как кто-то заварил эту кашу. Всего около 200 прекрасно подготовленных бойцов, большая часть которых побывала на Ближнем Востоке в качестве миротворческого контингента. Местные подразделения перестали выходить на связь, поэтому руководство поставило простую, как нам тогда показалось, задачу — посетить четыре места» здание Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, администрацию города, краевую администрацию и здание законодательного собрания. Мы должны были найти сведения о местах эвакуации и вывести уцелевшее мирное население. Полковник взял небольшую паузу. По дороге в Краснодар мы мониторили эфир на всех доступных частотах, пытаясь выйти на связь с выжившими. И уже на подъезде к городу с нами связалось подразделение Национальной гвардии, закрепившиеся на этой самой территории. Именно они превратили Южный вокзал Краснодара в то, чем он является сейчас. Правда, на тот момент от подразделения осталось всего 10 человек. «Доработка колоссальная!» — кивнул Борода. «Металл по всему городу собирали?» За стенами автовокзала находился склад труб, свай, арматуры и прочих стройматериалов, используемых в мостостроительстве. Полковник перевел взгляд с Махнатова обратно на меня. Соединившись с занявшими это место нацгвардейцами, я решил оставить здесь БТРы, машины с провизией и медикаментами и перейти к выполнению возложенной на нас задачи. Местные до последнего старались отговорить нас от продвижения вглубь города, а когда поняли, что у них ничего не выйдет, просто отошли в сторону. По итогу я отправил в город шесть тентованных Уралов, забитых вооруженными до зубов людьми. В таком количестве они доехали до перекрестка с улицы Буденова. Я приказал им разделиться на три группы. Первая должна была взять на себя здание администрации города, находившееся прямо там. Вторая отправилась вниз по улице к администрации края и зданию ЗАГС Ну и третья, соответственно, Министерство ГО и ЧС. Третью группу атаковали через три минуты после достижения ею нужного места. В эфире раздался какой-то душераздирающий вой. Сквозь крики и выстрелы было слышно рычание, заглушавшее собой все звуки этого мира. Боня продолжалась около десяти минут. Следом такая же участь постигла оставшиеся две группы. Последним, что я услышал в эфире, были слова «Не осталось никого, они всех убили». На мой вопрос «Кто?» я получил в ответ три слова «Огромные черные крысы». За полчаса какие-то неизвестные твари... «Размочали ли в капусту 180 прекрасно подготовленных вооруженных человек? По 10 секунд на человека. Я больше не хочу и не буду рисковать жизнью своих людей. Я не прошу вас рисковать кем-то ради меня. Я готов отправиться в юбилейный один, и для этого мне нужно только средство передвижения. Кирилл, Краснодар — мертвый город. Ты не найдешь в нем того, что ищешь. Ладно. Полковник поднял на меня взгляд. Через 10 минут будет отбой. Завтра утром вы получите все, что вам нужно, и скатертью дорожка. Свободны. Бороться со сном было просто невыносимо. Хорошо хоть до этого выспался, иначе точно бы уже вырубило. Отбой был в 22 После этого я запустил внутренний отчет до 18 тысяч что было эквивалентно пяти часам. «А ну, пойди пролежи пять часов на кровати, стараясь при этом не уснуть, особенно когда спустя какое-то время по помещению пошел мерный храп. Ладно, оставим разговоры о моей железной силе воли и посмотрим правде в глаза». Нога вместе укуса распухла так, что малейшее прикосновение к ней тут же отзывалось жгучей болью. А после таких вспышек сон как рукой снимало. Едва мой внутренний таймер преодолел нужную отметку, я аккуратно стянул одеяло и медленно сел на скрипучей кровати. Надо еще ухитриться встать так же тихо. Потихоньку подтянув пятую точку к краю кровати, я наклонился к полу и уперся в него левой рукой, а затем, чуть приподнявшись, перенес на нее вес и встал. Кровать не издала ни звука. «Прекрасно. Осталось самое сложное. Покинуть расположение казармы» и, сохраняя режим ассасина, добраться до техники. Глубоко в душе я очень надеялся, что мне не встретится никто на пути, ибо в том мероприятии, которое я задумал провернуть, не должно быть свидетелей. Конечно, в случае альтернативного сценария всегда можно использовать стандартную отмазку, работающую во все времена. Шел в туалет и заблудился. Вытряхнув из головы ненужные мысли, я сосредоточился на главной цели. Мне нужно попасть в юбилейный. «Я не собираюсь ждать утра, обсуждать свои планы с этими полупокерами и получать от них какое-то разрешение. Мы здесь в гостях и уйдем, когда сами пожелаем, а не когда нам позволит какая-то седоволоса рухлять». План был чересчур дерзким, даже можно сказать безумным, но именно это было решающим аргументом. Вояки сказали, что не могут пробраться вглубь Краснодара из-за поселившихся в высотках больших черных тварях. Я думаю, мне не нужно объяснять, о ком идет речь. Я смог наладить контакт с двумя морголами, один из которых немного много ни мало альфа в своей стае. Налажу и с этими. Я с огромным трудом подавил в себе желание разбудить товарищей. Собственно, здравый смысл быстро нашел доводы отправиться к местным морголам в одиночку. Ваня был вымотан морально. В таком состоянии близкий контакт с существами — в чьи возможности входит свободный доступ к самым потаенным уголкам человеческого разума, не сулит ему ничего хорошего. Бросить его здесь одного – подписать ему приговор. Кощей не сможет доказать, что он не причастен к этой авантюре, а значит, участь все так же будет незавидной. Но если смыться самому, то у моих друзей будет надежда отмазаться. В конце концов, на такой шаг может решиться только наглухо отбитый псих. Дело осталось за малым реквизировать один из двух БТРов, мирно стоявших на улице. Заглянув в медблок и убедившись, что Кощей все еще лежит под капельницей, я порылся в ближайших шкафах и, обнаружив нужные мне медицинские причиндалы, прихватил их с собой. Попав на улицу, я был неприятно удивлен испортившейся погодой. Помимо ожившего ветра, небеса заволокло непроглядной чернотой. Просочившись бесплотной тенью под навесом посадочной платформы, я приблизился к технике и огляделся. Четыре человека стоят возле автобусов, и еще четверо расположились на вышках. На мое счастье, прожекторы включают только в экстренной ситуации. И причину этой самой ситуации сначала будут искать за охраняемым периметром. Остановившись между бронетранспортерами, Я выбрал в свою жертву, находившуюся справа, потому что он стоял четко напротив ворот. Аккуратно забравшись на колесо, я лег на боковую часть и, подтянувшись, вытащил себя на крышу. Люк еле слышно скрипнул, заставив меня замереть. Буквально 10 секунд, и предплечья тут же заныли от напряжения. Судя по тому, что нет ни криков, ни возмущений, пока что все идет хорошо. Жжение в предплечьях достигло апогея, и мне стоило огромных усилий аккуратно положить удерживаемый в руках люк на крышу, чтобы не привлечь к себе внимания. Я прополз немного дальше, опустил ноги в пространство под люком, уперся ими в сиденье и быстро соскользнул вниз, запирая люк изнутри. Видимость, несмотря на открытое основное стекло, рухнула практически на нулевую отметку. Светлеть начнет через пару часов, но, к сожалению, у меня нет столько времени». Надо отдать должное советским инженерам и военно-промышленному комплексу нашей любимой страны. Панель управления в БТРах не менялась с момента выпуска первой восьмидесятки. Как же завести БТР, не имея никаких практических навыков обращения с этой машиной? Все гениальное, просто. Каждый год, 9 мая, в Центр Новороссийска стягивали военную технику. И любой желающий мог сфотографироваться с ней и даже попасть внутрь. Именно тогда я и узнал – что БТР в плане обращения проще, чем мопед. Чтобы заставить ехать эту громадину, достаточно запомнить, в каком порядке переключаются тумблеры. Я носил эту информацию в памяти больше пяти лет, и вот настал тот момент, когда она мне пригодилась. Единственное, что все-таки меня смущало, с механической коробкой передач я последний раз имел дело в автошколе, в далеком 2009 году. Но это же как с велосипедом. Один раз научился, всю жизнь умеешь пора узнать, на что способен этот зверь. С Богом. Подав питание на массу, я перещелкнул тумблер генератора вверх, воткнул рычаг газа в нейтральное положение и надавил на кнопку стартера. Буквально пять секунд, и огромная махина приветливо заурчала движком. Проверив положение нейтралки, я опустил ручник и медленно выехал с парковочного места — Одновременно с этим, стоявшие на везде часовые, переглянувшись между собою, повернулись на источник шума. Стоило им сдвинуться с места в мою сторону, я щелкнул тумблер справа от руля, и яркий свет включившихся фар заставил их снова замереть. Выжав сцепление до упора, я воткнул первую передачу. «Как там говорил мой автоинструктор, со сцеплением нужно обращаться как с девушкой». Когда БТР тронулся с места, У меня в груди все затрепетало, не то от радости, не то от волнения, что я справился с этим кракеном. Включив вторую передачу, я вдавил педаль газа. Бронетранспортер тут же отозвался на этот импульс и устремился к ничего не понимающим караульным. Третья передача. Рев движка. Я направляю БТР чуть левее автобуса. Часовые отскакивают в сторону штаба, раздается грохот, и вырванные с мясом секции забора выпускают меня наружу. Где-то сзади меня догоняет запоздалый и быстро удаляющийся вой сирены. Ну, здравствуй, столица Кубани. Хоть у меня о тебе остались не особо лицеприятные воспоминания, я рад встрече. Примерно в то же время Краснодар, юбилейный микрорайон, храм Рождества Христова. Маргол с интересом рассматривал спящего на кровати ребенка. Проникнуть в пристанище людей не составило никакого труда, хотя раньше на это ушло бы куда меньше времени. Сдерживало только данное несколько дней назад обещание. За спиной послышалось недовольное сопение. Что ты будешь с ним делать? И сам прекрасно бы справился в одиночку. Нет же, приходится терпеть происходящее, прикрываясь этим глупым людским словом «дисциплина». Маргол медленно потянул лапу к голове ребенка. Когда пальцы с огромными острыми когтями уже почти коснулись ее, в дверях раздался раздраженный, приглушенный рык. Бросив еле заметный взгляд в темноту дверного проема, Маргол перевернул лапу и убрал мохнатой тыльной стороной ладони волосы с лица ребенка. За прошедшую неделю мутант кардинально пересмотрел свое отношение к людям. Окажись он раньше в людском оплоте, никто из них не понял бы ровным счетом ничего перед смертью. Теперь же, глядя на это невинное создание, он испытывал абсолютно незнакомые до этого чувства. Не сказать, что он был ценителем людской красоты, но милое личико спящей девочки завораживало. Почесав рукой свой вздернутый носик, девочка открыла заспанные глаза и уставилась на мутанта непонимающим взглядом, заставив того выпрямиться от неожиданности почти под потолок. Папа! Девочка зевнула, потягиваясь на кровати. «Я так соскучилась по тебе!» «Знаю, рысечка!» Маргол сфокусировался на глазах ребенка, посылая нужное для ее восприятия образ и голос. «Очень скоро мы с тобой обязательно встретимся!» «Честно!» Девочка, улыбаясь, потерла сонные, так и нарывяще опять слипнутся глаза. «Ты же знаешь, папа всегда отвечает за свои слова. Спи, рыся!» «Спокойной ночи! Сладких снов! Я люблю тебя!» Маргол, присев на корточке, опять погладил девочку по голове и посмотрел ей прямо в глаза, собираясь отправить этот хлипкий, неокрепший, но при этом очень чистый детский разум обратно в сон и стараясь это сделать как можно мягче. «Спокойной ночи, папа! Сладких снов!» Ребенок повторял выученную наизусть еще с полутора лет ночную мантру «Я тоже тебя люблю. Стой!» Девочка резко села на кровати, уставившись на Маргола. «Ты же здесь! Надо сказать маме!» Она повернулась в сторону дверного проема. «Мама, просыпайся! Папа вернулся!» В комнате напротив послышался шорох, за которым последовал полный ужаса женский крик. Мимо кровати ребенка пронесся ощутимый пары воздуха, в мгновение ока исчезнувший в грохоте вырванного с мясом окна. Едва это произошло, в помещение забежала девушка, замерев на пороге и с ужасом глядя на радостно улыбающуюся дочь, не сводившую взгляда с черной тени, сидевшей на корточках возле нее, и, что самое ужасное, державшую свою венчаную огромными когтями лапу на голове девочки. Повинуясь почти забытому порыву, Маргол резко выпрямился и хотел зарычать, но отдернул сам себя в последний момент. Мгновение, и мутант оказался на четвереньках, сверля черными угольками глаз бледную девушку. За стеной послышался топот ног вперемешку с голосами, заставивший Маргола резко развернуться, прыгнуть в оконный проем и, оттолкнувшись задними лапами от чудом уцелевшего подоконника, исчезнуть в ночной темноте. Не обращая внимания ни на маму, ни на крики забежавших в квартиру людей, девочка подбежала к окну и, продолжая улыбаться, помахала кому-то рукой. Бросившись к своему ребенку, девушка рухнула перед ней на колени, услышав, как дочь, продолжавшая смотреть в непроглядную темноту, еле слышно прошептала «Я очень сильно люблю и жду тебя, папа!» Едва было сказано последнее слово, девочка, продолжая улыбаться, вернулась на кровать и через несколько секунд уже спала «Ника!» Девушка аккуратно трясла дочку за плечо «Вероника, проснись! Кто был с тобой в комнате?» «Разве ты не видела?» Вероника открыла глаза. «Папа был здесь. Он сказал, что скоро придет к нам и что очень сильно любит меня». С чего ты взяла, что это был твой отец?» Недовольно хмыкнул один из мужчин, который никогда не нравился Веронике. «Потому что только папа называл меня Рысей». Зевнул на последнем слове, Вероника повернулась к стенке.